у п р а ж н е н и е п о м о г а ю щ е е нам смотреть глубоко и исцеляться от своего страха. Вдыхая, я осознаю свой вдох внутрь. Выдыхая, я осознаю свой выдох во вне. Вдыхая, я осознаю, что старею. Старость. Выдыхая, я осознаю, что не могу избежать старости. невозможно избежать. Вдыхая, я осознаю, что моей природе свойственны болезни, скверное здоровье. Выдыхая, я осознаю, что не могу избежать болезни, невозможно избежать. Вдыхая, я осознаю, что умру, смерть. Выдыхая, я осознаю, что не могу избежать смерти. невозможно избежать. Вдыхая, я осознаю, что однажды покину все, что люблю и что дорого мне, все, что дорого мне. Выдыхая, я осознаю, что не могу избежать расставания со всем, что дорого мне. Невозможно избежать. Вдыхая, я осознаю, что по-настоящему мне принадлежат лишь д е я н и е тело. Речи и ума, деяния, подлинное имущество. Вдыхая, ы я осознаю, что не могу избежать следствий своих деяний, невозможно избежать следствий. Вдыхая, я решаю прожить свои дни с полной осознанностью, жить осознанно. Вдыхая. Я вижу радость и пользу от жизни в настоящее мгновение. Радость и польза. Вдыхая, я даю обед каждый день радовать своих любимых. Радовать. Выдыхая, я даю обед утолять боль своих любимых. Утолять боль. Приятие, прощение и осознание страха. Вот лучшие результаты практики п р и к о с а н и я к земле в историческом измерении. Используя дыхание таким образом, мы можем начать исцеляться. Затем мы можем обратиться к следующему упражнению п р и к о с а н и я к земле.